Юрий Москаленко, Константин Беличенко. Дворянин. Книга вторая, часть первая. Агент по принуждению. Глава первая. До свидания, Софья Павловна. Будьте очень осторожны. Прощаюсь я, в общем-то, с неплохой девушкой у дома губернатора Воронежа Николая Андреевича Лангель. Немца по национальности, но являющимся уроженцем Финляндии. Господи, кто настолько нас только не командует сейчас в Отечестве, только не русские. А потом будут кричать, что русские всех притесняют и всех душат. Огромный дом губернатора в итальянском стиле, с колоннами и большим садом, на фоне других выглядел вызывающе. Слуги уже забрали вещи в дом, И нам дали спокойно попрощаться. «Увидимся ли мы еще, Дмитрий Иванович? Вы приедете к нам в гости в Санкт-Петербург?» В волнении девушка теребит свой платок. «Непременно! Как только дела позволят, сразу же выберусь в столицу!» Улыбаюсь, а сам при этом матюгаюсь в душе. И вру, конечно. Вот только мне столицы с ее интригами до полного счастья и не хватает. Сохранить свое инкогнито не получилось от слова совсем. Понятие «военная тайна» и что надо меньше болтать языком у моих спутников отсутствует напрочь. А я еще удивлялся, когда читал книгу про боярские кланы, где у них половина слуг были немыми или с вырванными языками. Прямо самому хочется взять нож и сделать то же самое с некоторыми своими. Ничего, доедем домой, я ему устрою курс молодого бойца по полной программе с плакатом «Болтун. Находка для шпиона». «Чем я смогу вас отблагодарить?» — вздыхает девушка, смахивая слезинку с лица. «Надеюсь, вы сдержите обещание и позаботитесь о ребенке?» — получаю кивок. «Ну, прямо прощание, как в кино». Осталось только песню где-то на фоне дать «Не плачь, Маруся». Софья выразила желание позаботиться об одной маленькой девчушке из четверых, которых мы вызвалили из рабства. Все девчонки были одна лучше другой и обещали вырасти настоящими красавицами. Да, суки отобрали отборный товар себе на пароход. «Если вы передадите мои слова отцу, то этого будет вполне достаточно. Скоро, к сожалению, разразится большая война». «Вы про беспорядки у Мадьяр?» – перебивает она меня. «Нет. Именно что большая война, где будут участвовать много разных стран». Качаю я головой. «Когда?» – испугалась девушка и сложила руки на груди, зажав платок. «Не знаю» но очень-очень скоро. Все к этому идет. Э, нет, более точную информацию говорить я не буду. Урок Мальцева я запомнил, да и сам на практике убедился в его правоте. Так вот, наши казнокрады и англичане хотят убрать от государя верных и умных людей. Тогда они все спишут на эту войну. А англичане... Хотят навязать Российской империи крайне невыгодные нам договоры, но крайне выгодные экономически им. «Каких?» – изумление в ее взгляде. Вращение даже в таком юном возрасте среди аристократов делает всех девушек природными интриганками и охотниками за любой информацией. Все запоминается и все используется. Единственное, что я не мог понять, как так просто Софья Ферзен попала в ловушку Мардвинова. Как сказала она мне, что они поехали с Николя навестить их дальних родственников. Ну и черт с ней. Не очень-то и надо. Своих проблем больше, чем бы хотелось. Они хотят изгнать наш флот с Черного моря. Да-да, как военный, так и торговый потому что на Балтике большая часть торговли идет через них, а для этого им надо убрать Орлова и Дубельта и посадить на их место князей Долгоруких. А один из их родственников должен вывести какие-то секретные документы за границу. Точной даты я не помню, но пусть будет так. Только я очень прошу, скажите это только папе и больше никому». «И что это вам сказал Василий Тёркин, и ни в коем случае не упоминайте моё имя. И строго придерживайтесь плана, который мы вместе придумали». «Почему?» «Всё ещё пытается затащить меня чуть ли не завтра в столицу к своему папеньке. Потому что за те миллионы, которые они разворовали, меня просто убьют. Да и вас не пощадят с отцом». Помните об этом. Неужели вам этого приключения не хватило? Или вы мне желаете участи Казарского? Еще раз до свидания и будьте очень осторожны. Поправляю шапку, вроде как отдать честь. Я разворачиваюсь и ухожу к наемному экипажу. Да, это не очень хорошее дело впутывать молоденькую девушку в такие серьезные интриги. Ну а что мне делать? Но это категории, опять же, 21 века, а тут она уже взрослая, 17 лет. Неужели только я один попаданец должен думать и защищать Россию, а другие местные нет? Нет, так дело не пойдет. Я вам, не Александр Матросов. На амбразуру грудью бросаться не буду. Не захотят воспользоваться моими подсказками. Пусть делают, как хотят, но без меня. За те 8 дней, что мы добирались до Воронежа, я весь извелся. С другой стороны, для меня это очень хорошая тренировка, практически в полигонных условиях. Вылезло столько вопросов, что я постоянно хватался по очереди, то за голову, то за сердце, и писал и писал пометки в блокнот. Главное, чтобы потом разобрал что я там в спешке начеркал. «Сейчас мне надо доехать с Большой Дворянской, где стоит дом губернатора, на Малую Дворянскую, где остановились мы в походном доме-трактире купца Клочкова. Я снял полностью весь трактир вместе с конюшнями на два дня. Обошлось мне это вместе с баней при трактире, что само по себе удивительно, в 50 рублей в сутки». И это при том, что Воронеж сейчас считается полным захолустьем. Сразу же наведались в дворянскую полицию. Она располагалась в довольно необычном здании с пожарной каланчой посередине. Там нанял троих полицейских нижних чинов со специальным фургоном для арестантов. В результате торга с частным приставом Нечаевым расстался еще с одним полтинником. В Воронеже сейчас полиция делится на три части – Мещанскую, Московскую и Дворянскую, которые возглавляли три частных пристава. При полицейских частях работали и пожарные команды. Это как раз их колонча возвышалась на полицейском здании. Полицейские в Воронеже жили очень бедно. Сейчас в городской полиции числилось 9 унтер-офицеров и 61 рядовой и начальник не отказался подзаработать сам и дать подзаработать своим подчиненным. Некоторые нижние чины в Воронеже в это время, а их аж 15, жили в полицейских будках. Помещение с двумя малюсенькими окнами, печкой, камином и лавкой. Будки были как деревянные, так и каменные. Любопытно, что в некоторых будках Нижние полицейские чины умудрялись проживать вместе со своими семьями. По приезду в город, немного отдохнув, поев и помывшись, сразу отвез Софью с девчонкой к губернатору Лангель. Ей и так путешествие, как молодой аристократке, довелось очень нелегко. И мне держать аристократку около себя во всех смыслах небезопасно. Потихоньку, пропустив моё день рождения, где мне тут исполнилось 20 лет, добрались домой. Погода днём, по моим ощущениям, была 5-7 градусов тепла. Ночью, бывало, опускалась и ниже нуля. Так что утром, раскалывая тонкий лёд луж, мы старались преодолеть большую часть пути. После обеда месить грязь уже становилось трудно, и я очень переживал за прочность дилижанцев. «Русские дороги, мать их так!» По возможности останавливались в трактирах и у помещиков, что вылилось в довольно чувствительные траты. Раньше бы я и мыслить о таком не мог, но трофеи изрядно меня обогатили, и я решил не скупиться для себя и своих людей. Да и мои люди это заслужили. В пути старался больше общаться с Пьером и учить французский язык, Сам Пьер как человек мне нравился все больше и больше. Правда, я, к сожалению, не могу оценить его техническую подготовку. Мне банально не хватает знания французского, а ему русского языка. «Ну, наконец-то вы вернулись, Дмитрий Иванович. Мы уже все очень волнуемся. Не случилось ли чего?» Встретил меня словами Федор. «Ничего, все будет хорошо. Давай, поднимай всех и будем разбираться». Разобраться и пристроить всех оказалось не так-то и просто. Петра, одарив полтинником рублей, трофейной нормальной саблей и кожей на обувь для всей семьи, сразу отправил домой. Его недоразумение, которое называлось саблей, и которую ему постоянно приходилось чистить и смазывать, чтобы не ржавело, оставил себе. «Авось, куда-нибудь пригодится». Также наградил и Савву, но без сабли. А Максима попридержал, пока не поговорю с Шварцем. Нус, и что у нас? Рассказывай подробно. Спрашиваю после того, как закончили разбираться с людьми и вещами из каравана, который я привел. Дома из-за него опять целое вавилонское столпотворение задействованы все помещения. И для людей, и для животных. Наконец, я уселся в кресло в своем кабинете, попивая кофе, и приготовился слушать Федора. У нас все хорошо, а вот в городе спорят. Ходят слухи, что гусары забрали себе деньги у купцов и купили на них себе много снаряжения. Но часть прогуляли, сейчас спора идет. Как-то невесело докладывает мне Федор. Я чуть не поперхнулся от такой новости. Во, гусары дают. Завтра узнаем, в чем там дело. Но чувствую, купцы ничего хорошего для себя не добьются. Лука и Давыдов все время спрашивают, когда же вы приедете. Стефан тоже. От купца Морозова посыльный приходил. Еще Антонова и Ивана Акимович письмо прислал. Продолжает он. Где письма? «С этого-то и надо было начинать», — матюгнулся я. «Так, э -э, да, в письме получил кучу претензий и срочно сообщить, когда я появлюсь». «Ну, в общем, ожидаемо. Завтра направлю Фёдора в Москву. Также напишу письмо купцу Розову в Новгород. Пусть сам забирает своё чадо. Оказывается, меня ждут не только мои хорошие знакомые». На следующий день, заскочив к обеду буквально на минутку к Добрынину, ну это я так думал, попал на разгоряченный спор. Хорошо, что спорили на русском, так как далеко не все купцы знали французский язык. Вообще-то знание французского языка в это время у нас сильно преувеличено. Да, знали, но в основном в столицах и в богатых семьях, где могли позволить себе персональных преподавателей или слуг с Францией и Англией. В провинции большинство дворян были чуть богаче крестьян. Какие уж там персональные преподаватели, когда некоторые и пахали вместе со своими крестьянами. У некоторых и дома были на две половины. В одной живут дворяне, в другой крепостные. В 21 веке тоже все английский язык учат. Да еще в школах. А реально... Многие ли его знают? Спорят, с одной стороны, купцы, возглавляемые Добрыниным, с другой стороны, дворяне, возглавляемые их председателем Арсеньевым. Хорошо, хоть больших начальников тут не было. Они отложили свой спор между собой, и все принялись винить меня. Сначала я никак не мог понять, а в чем я успел перед ними всеми так провиниться? И главное, когда? Оказалось, все дело в прибыли, которую привезли с Лейпцига, да еще в серебре. Дворяне посчитали себя несправедливо обделенными и пытаются надавить на купцов, чтобы те поделились. Типа оказали благотворительность под разными предлогами. А первым делом часть 7-й гусарской дивизии перехватила караван. Забрали часть денег... Купили себе шикарное снаряжение и лошадей для поездки в Моздок. Ещё и обвинив купцов, что они разворовали деньги, которые собирали всем миром для поездки 7-й кавалерийской дивизии. Деньги собирали ведь не только купцы, но и дворяне, и богатые мещане. Хотя тут как раз для меня всё понятно. Что бы у нас и без воровства, так не бывает». Скорее всего, там и не сильно много украли, а дворяне этим просто решили воспользоваться. Теперь еще пытаются выбить деньги на первоначальный проект здания дворянского собрания. Он был разработан известным русским зодчим Василием Федоровичем Федосеевым в 1832 году. Проект здания местному дворянству тогда обошелся в 500 рублей ассигнациями. Его так тогда и не осуществили, на него не было денег. Сейчас дворяне уже выкупили землю на Киевской улице и хотят с небольшими изменениями его осуществить. И это не считая первоначального проекта. Дворяне постоянно изменяли задания, и у них на руках сейчас еще пять разных проектов на эту тему. Также их раздражает дом купца Добрынина, хоть он и градоначальник. Слишком он у него богатый и шикарный. И не у дворянина. Потомственное дворянство Добрынин получил в 1879 году. Примечание автора. — Вы же тоже потомственный дворянин, Дмитрий Иванович. Скажите, почему мы должны строить какое-то непотребство? Накинулся на меня Александр Николаевич Арсеньев. То, что надо строить хорошо и красиво, я с вами полностью согласен. Но зачем купцов и мещан при этом обижать, мне не совсем понятно. Не соглашаюсь с ним, как и с другими дворянами. А вы, Дмитрий Иванович, знаться с нами не хотите. Общаетесь только с подлым сословием. Это уже со стороны дворян. За этим опять последовали разные обвинения. «Чего они ко мне прицепились?» «Так мы ни к чему не придем. Тут все упирается в деньги и разорение дворян. Что им крайне не нравится, вот и скандалят. Заниматься чем-то серьезным, типа промышленности, у основной массы нет ни мозгов, ни денег, ни желания». «Подождите, господа! Так мы ни до чего толкового не договоримся!» Останавливаю спорщиков, навалившихся на меня. Самое плохое, что у нас нет общего плана развития губернии, где будут участвовать все слои нашего населения. — Вы что такое говорите, молодой человек? — озлобился Арсениев. Вы что, революционер или народник? — Революционер и народник — это слова ругательные. И попрошу их ко мне не применять. Вспомнил фразу из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию. Вы что, господа? Не понимаете, что если мы не проведем сейчас план сверху, то его проведут снизу? Вам что? Прошлого крестьянского восстания тут не хватило? Или вторую Пугачевщину с Французской революцией хотите дождаться? По данным материалов центральных архивов за 1826-35 года, Было зарегистрировано 342 крестьянских волнения за 1836-45 года 433, а за 1846-55 годы 572. Уже в первый год царствования Николая I произошло 179 крестьянских волнений, из которых 54 были усмирены с помощью воинских команд. 12 мая 1826 года в связи с многочисленными крестьянскими волнениями, сопровождавшимися упорными слухами о близкой воле, был обнародован царский манифест, грозивший карами за распространение этих слухов и неповиновение. Все насупленно молчат, как дворяне, так и купцы. И что вы, Дмитрий Иванович, можете предложить? Первый опомнился Добрынин и строго посмотрел на меня. Явно ждет подлянки и правильно. Сейчас получите то, что я давно уже обдумывал. Первое. Я предлагаю прорыть канал до Оки и соединить его с Упой. Это даст возможность судами выходить в Волгу. Сразу же позволит оживить нашу торговлю. Второе. Использовать ваши проекты, господа, кивая в сторону дворян, и построить еще здание двух банков. В одном первый государственный, а во втором дворянский, местный. Вы прямо как делец-купец рассуждаете. То-то вы с ними только и общаетесь. Неожиданно проснулся Ладыженский. Он один из дворян, у которого имение рядом с Тулой, Можно даже сказать, на окраине Тулы. Сам он мне не очень нравился. Грубый и беспардонный, безмерно гордящийся своей прошлой службой. Салдофон одним словом. Причем в худшем смысле этого слова. Василий Алексеевич, вы бы лучше брали пример с так любимых вами англичан и французов. У них что-то незазорно заниматься зарабатыванием денег. Многие имеют фабрики, разные суда и предприятия. А вы, господа, даже не знаете, что у вас в своей земле есть. Не хотите сами, сдайте в аренду. Или наймите, наконец, рудознатцев. На черта вы в сельское хозяйство так ударились. У нас тут все плохо растет, и мы никогда не сможем равняться в этом на Европу. Да еще крестьяне ваши сахой пашут когда за границей все уже железными плугами. Что еще вы предложить можете? И где мы столько крестьян наберем для канала? А если наберем, то куда потом денем?» Перекрывая недовольство дворян, спросил Арсениев: «Крестьян брать не надо. Восстание в Венгрии, как вы знаете, продолжается. Государь по просьбе австрийцев принял решение направить войска». Значит, будет много пленных солдат. Ну и добавьте других преступников. Направьте прошение в столицу. Берите также поболее офицеров с дворянами. Они потом выкупятся, и у вас будут деньги. Но лучше брать с них разными производствами, типа мельницы, мануфактур. Не захотите сами заниматься? Продадите нашим купцам, которые с удовольствием купят. Для охраны и порядка создадим дополнительные местные егерские части из бедных дворян, мещан и бывших солдат. А вот идея нагреть руки на выкупе пленных им особенно понравилась. Как раз в духе местных дворян. Тем более, можно вместе еще с их дворянами пображничать и поохотиться. «Но куда мы потом Мадьярскую черн денем?» Несколько умерили пыл дворяне, и пошла уже более конструктивная беседа. «Предложите государю завершить начатый еще Петром Великим Волго-Донской канал. Там копать не перекопать. А в Тульской губернии часть земли, которая останется от выкупленных имений вокруг канала, продайте крестьянам. Это тоже возместит ваши расходы. И государю будет приятно». Да и отвлечет крестьян от восстаний. Только не надо потом ее забирать. Довожу дальше свой план. 3 марта 1848 года был издан закон, предоставляющий помещищем крестьянам право покупать землю. Однако и этот закон был обставлен рядом стеснительных для крестьян условий. Крестьянин мог купить землю только с согласия помещика. О чем он его заранее должен был известить. Но и приобретенная таким путем крестьянинам земля законом не была защищена. Помещик мог безнаказанно завладеть ею, ибо закон запрещал крестьянам возбуждать против своего владельца иск. Всем понадобилось время для обдумывания столь неожиданных и радикальных предложений, народ потянулся на выход. Задержитесь, пожалуйста, Дмитрий Иванович. Просит уставший Добрынин. Вы знаете, что с этой лейцепской ярмаркой одни проблемы. После того, как мы спокойно попили чаю, начал городоначальник. Все. Подаю в отставку. А завтра еще и священники будут. Со столицы проверяющий приехал. Жандарм, между прочим. Почему в отставку? И кто на место вас? Вот, блин, только-только наладил нормальные взаимодействия с местными властями, которые хоть прислушиваются к моему мнению. Да надо своими делами заняться, а то я их подзапустил. А вместо меня Иван Денисович Сушкин, скорее всего... Мы немного помолчали. Я обдумывал информацию, а Добрынин задумался о чем-то своем. «Мне нужна ваша помощь». «Моя?» – удивляюсь неимоверно. «Сначала поприсутствовать при разговоре со священниками. Они прибудут завтра к двум часам по полудню. Потом поговорите со Шварцем, ведь у вас с ним хорошее отношение. Что проверяющему надо? Тут и так проблем не знаешь, за что хвататься». Качает головой глава и поправляет шейный платок с заколкой. «А что у вас с прибором? Чертежи, которые я вам передал?» «Чего не в эти шейные платки так вцепились? Я вот хожу без него и ничего. Правда, и костюм у меня несколько другой. Возникли небольшие трудности, но я решу. Вот и поэтому тоже отставку и прошу», — отвечает он. «Вы же зерном занимаетесь, Николай Николаевич». Опережаю его, чтобы он меня еще чем-нибудь не нагрузил. — А почему у вас мельницы в городе нет? — Интересно, — неопределенно произнес он. — Ну а что? Деньги у вас есть? Купите паровую машину, приставите ее к жерновам. Уголь у нас есть рядом, стоит копейки. Прибыль будет отличная. А что тут не продадите, в Москву отвезете. Заманиваю Добрынина в очередную авантюру. Но это опять как посмотреть. Стоит мельница дорого, но и отдача от нее немаленькая. — Умеете вы, Дмитрий Иванович, всем работу найти? Странное какое-то вам образование отец дал, — удивляется моим вывертом глава. — Да он за этим и не следил. А мне больше механика нравилась, как государю. — Мы инженеры, — повторяю слова Николая Первого. Оно и видно, инженеры. Идите и не забудьте завтра обязательно приехать. Глубоко, как будто на нем пахали, вздохнул Добрынин.